Глава 47. Система Латан. Данон, глава управления внешнеэкономических связей расы Роктанов. «Что?» — недовольный вопль разлетелся по кабинету, и я невольно вздрогнул. Хотелось сбежать, но, к сожалению, мне было необходимо сообщить правителю о том, что случилось — Тем временем император, не веря в услышанное, в ярости подскочил и зло прошипел. «Что ты сказал, Донатан? Повтори!» Невольно испуганно отступил к двери, прекрасно осознавая, что сейчас волна гнева Аллатора Макария обрушится на мою голову, хотя я не был виноват в произошедшем и даже мысли не мог допустить, что ситуация повернется таким образом. Земляне, участвующие в полете, подняли бунт против Алекса Спенса. Караван вместе с даром исчез в неизвестном направлении. Поиски ведутся по всей галактике, но пока никаких результатов нет. «Мой господин», — я низко поклонился, — «боюсь, нашим планам не суждено сбыться». В одно неуловимое мгновение правитель оказался рядом со мной — Когтистой рукой он схватил меня за горло и, приподняв над полом, заорал. «Ты в своем уме? Как смеешь говорить мне это?» Дыхание перехватило, я стал задыхаться, и на мгновение потерял связь с реальностью и внешним миром. «Молчишь?» Император силой тряхнул меня, и вся жизнь моментально промелькнула перед глазами. «Господин!» — с трудом прохрипел я — «Моей вины в случившемся нет, поверьте!» Хватка на моей шее стала еще сильнее. Перед глазами поплыла пугающая тьма, воздуха не хватало, я в ужасе зажмурился, приготовившись к смерти. Алладор Макарий был в гневе, и виноватым считал именно меня. Моя жизнь была в его руках, и единственное, о чем я сожалел сейчас что не успел попрощаться с женой и детьми. Внезапно я стал свободен и кулем свалился на пол. Уткнувшийся лбом в холодный кафельный пол, тяжело дышал, пытаясь прийти в себя. — Да, Нитон, я тебе так доверял! — голос императора громом пронесся по залу, и я невольно сжался. Послышались тяжелые шаги, а затем наступила тишина. Несколько мгновений я сидел, опустив голову, а потом осмелился поднять взгляд на правителя. Напряженный алатор Макарий сидел в своем кресле и, нахмурившись, нервно стучал ладонью по подлокотнику. В такт этому движению ополбился его хвост. Я осторожно встал на ноги, ожидая своей участи. По крайней мере, меня оставили в живых. А значит, император смог справиться с яростью. Время шло, а латор Макарий будто забыл обо мне. Но, может, это было и к лучшему. Я застыл, как статуя, и время превратилось в тягучую субстанцию. Не знаю, сколько минут длилось молчание, но внезапно правитель промолвил. — Расскажи подробнее о том, что произошло. Со слов Спенса, командоры и его люди организовали против него бунт. Пересадив на отдельный корабль тех, кто их не поддержал, мятежники воспользовались и разоканом и исчезли в неизвестном направлении. Кроме того, известно, что преступники взяли в плен приемную дочь Алекса и сейчас их разыскивают по всей галактике, — осторожно пояснил ситуацию я. — Нам необходимо найти их первыми, — внезапно заявил правитель. — Никто не должен узнать о том, что мы задумали. — Мой император, я думаю, нам не стоит вмешиваться Почему? — алатор Макари сверлил меня взглядом, а я тщательно пытался подобрать слова, чтобы не вызвать в очередной раз гнев правителя. — Не молчи! — от крика я вздрогнул и быстро заговорил. «Рано или поздно Спенс найдёт своих беглецов, и тогда Дар в любом случае попадёт на Землю. Пусть позже, чем мы предполагали, но тем не менее наша конечная цель будет достигнута». «А если мятежники используют вакцину?» Император прищурился. «То скоро погибнут. Вы же знаете, как действует Дар на человеческий организм. Они просто исчезнут, и никто ничего не докажет. Мне кажется, что на данном этапе — Нам лучше не вмешиваться. Караваны так ищут, и наше появление может вызвать ненужные вопросы. — Возможно, ты и прав. Очень жаль, что все пошло не по нашему плану. Но кто ж знал, что Спенс допустит подобное неповиновение? Император задумался и некоторое время молчал, взвешивая все «за» и «против», а потом промолвил. — Думаю, Дантон, ты прав. Конечно, очень жаль потерянного времени и упущенной планеты, но сейчас нам действительно лучше затаиться. Отправ Спенсу письмо с нашими сожалениями и ненавязчиво предложи помощь. И не забудь написать, что, несмотря на все случившееся, мы готовы продолжать сотрудничество. Слушаюсь. Поклонился я и быстро покинул приемную, будучи искренне счастлив от того, что остался жив. Если честно, мне и самому было безумно жаль, что такой идеальный план сорвался. Но я был довольно суеверен и считал, что раз не получается, возможно, нам нужно забыть о Земле и начать очередные поиски пустых, необжитых планет.